Наверное, собрали все снимки супругов, которые только существовали. Он гулял направо и налево, шепчет сел Алексеевич Сашки на ухо, пока Маргарита Пална идет заводить патефон с пластинкой Шаляпина. У него была вторая неофициальная жена, которая родила ему троих детей, а иола родила шестерых, что не помешало шаляпину оставить ее в революционной России, уматывая от красных в Париж. Вот за этот цинизм Сашка его просто обожает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 Кселот Алексеевич уже выразительно посматривает на часы. Сашка разглядывает предметы за стеклом. «Да, это личные вещи Федора Ивановича», — переключается Маргарита Павловна. «Его ложка, его кружка и его рубашка». Сашка поднимает глаза на директрису, потому что слышит в ее голосе интонацию, от которой мороз пробегает по коже. Казалось бы, ну, кружка, но рубашка. Человека, который жил больше века назад. Но она встречается взглядом с Маргаритой Палной и понимает окончательно, для нее это не просто рубашка и кружка. За несколько дней до... Голос Маргариты Палны становится глуше, и ее совсем не волнует, что она потеряла нить повествования, явно пропустив какой-то значимый кусок. За несколько дней до того, как все случилось, Федор Иванович сказал доктору, что ему очень хочется варенья.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 Еще и Федор Иванович все нервы вытрепал, и Кисловодск этот, чтоб его город-курорт. Сашка рассчитывала, что Всеволод Алексеевич здесь здоровье поправит, что ему тут будет лучше. А по факту ничего не изменилось. Ну, обстановку сменил только и всего. Зато бытовых проблем целая куча, начиная с его питания. Как ни выбирая в кафе то, что ему можно, все равно сахар скачет. Никто же не узнает, что добавили во вроде бы безобидное блюдо. Какая-нибудь заправка с усилителем вкуса легко превращает диетический салатик в бомбу замедленного действия. Если бы он согласился на санаторий. Но сейчас Сашке кажется, что она сама бы не согласилась. Три недели в городе, наводнённом бабушками с палками для скандинавской ходьбы, дедушками со стаканами Нарзана и её коллегами в белых халатах с такими постно-праведными лицами, что аж тошнит. Да Сашка бы повесилась на ближайшем кипарисе. Кипарисы тут шикарные, конечно. — Хочешь домой? — неожиданно спрашивает Всеволод Алексеевич. Сашка кивает под одеялом.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 Он объясняет, а сам уже складывает вещи из шкафа. Сашка быстро к нему присоединяется, хотя все еще не может поверить, что он серьезно. Билеты сначала возьми, напоминает он. Значит, серьезно, Сашка в легком шоке. Она привыкла любое путешествие планировать заранее. А она все время забывает, что ему метнуться на другой конец страны, как в соседний магазин за хлебом сходить. Все, Влад Алексеевич, но ну вам же здесь нравится, Нарзан мы еще попили. Дома попью из бутылки, ничуть не хуже, фыркает он. Знаешь, я еще сорок или сколько там лет назад понял. Мужик может мотаться по гастролям, хоть до посинения. Может домой вообще на полдня раз в месяц заявляться. В советские времена у меня так и было, когда я то на квартиру, то на машину зарабатывал бесконечным чесом. А женщины так не могут. Для них дом слишком много значит. Они к нему эмоционально привязаны, что ли. Стоит ее от дома оторвать, сразу начинаются психи, сопли, слезы поэтому я настоял, чтобы Зарина со мной не ездила. Поначалу она за мной моталась, но вскоре мы решили, что ее дело — домашний очаг. Теперь фыркает Сашка. Поверила она, конечно, в сказки про домашний очаг он может журналистом задвигать. Просто молодому Туманову было удобно, что на гастролях его никто не контролирует, а дома всегда ждут вкусная еда, чистая кровать и соскучившаяся жена.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 Спать ложатся, едва поезд трогается. У них обычная СВ без кроватей, с традиционными диванчиками, разделенным столом. Выбирать уже не приходилось ввиду срочности покупки. Сашке немного жаль, но не говорит же об этом слух. Она дожидается, пока все от Алексеевича ляжется и заснет, после чего осторожно садится на его диван. Он опять уснул, согнув ноги в коленях. И как раз есть место, чтобы присесть. Сашка просто сидит и смотрит в окно, погрузившись в свои мысли, в сумбурные впечатления от их поездки, в биографию Федора Ивановича, которая никак не выходит из головы. Сидеть, ни на что не облокачиваясь, неудобно, устает спина. Но Сашке кажется, что как только она вернется на свою полку, она окажется одна. Её Всеволод Алексеевич куда-то исчезнет, будто он просто сон. Иллюзия — плод её воображения. «О, Господи!» Он садится —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 Гей лет восемьдесят, и она не из тех, кто делает пластические операции и затягивается в латексные штаны, пока правнуки институт не окончат. Обычная бабка, с плохо прокрашенной сединой, безразмерных брюках и удобных кожаных тапках, без намека на каблук. Олегу на вид гораздо меньше. Дед еще крепкий, подтянутый, энергичный. Спортивную куртку расстегнул, выставив на всеобщее обозрение завидный в любом возрасте пресс. Узнавание Катеньки в глазах Всеволода Алексеевич не наблюдается. Но ручку дами галантно целует, расшаркивается, артист. «Сашеньку вы, конечно, знаете». «Откуда бы, интересно, если бы из газет, то лучше бы и не знали. Кто она там по последней версии журналистов? Наглая разлучница, положившая глаз на несметные богатства пожилого певца? Или что-то новенькое придумали?» «Наслышаны», — улыбается Олег, как его там по батюшке. «Хотелось бы, кстати, выяснить, как именно».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 от Алексеевич хмыкает, но никак не комментирует. Ага, конкретно он мечтал прославиться, будем честными. А каким образом? Дело десятое. И никаких планов на оперу, оперетту или эстраду у него не было. Он просто учился и ждал, пока что-нибудь подвернется. И в театре оперетты успел попеть, и в очень известном в эстрадно-джазовом оркестре, и по всевозможным конкурсам пошататься. И Сашке это прекрасно известно. Как известно и то, что в оперетту его тянуло меньше всего. Понимал, бесперспективность. Здоровый, красивый мужик с явной фактурой героя-любовника и вдруг баритон. В оперетте партии баритонов в основном это стареющие отцы семейств, в крайнем случае злодеи. Играть ему в оперетте было некого. А потом? Вид Тону Сашки заинтересованы и заинтересованные. Она само дружелюбие, которое ей совершенно не свойственно. А потом распределение, вздыхает Олег. Володя-то у нас москвич, остался в столице, а меня отправили в Волгоград. Как вы сейчас в Волгограде живете?» «Да, пока положенные три года отрабатывал, встретил свою будущую супругу». Сашка выразительно смотрит на Катеньку, но Олег качает головой. «Нет, супругу моей Валентины Ивановны звали. Сорок лет душа в душу прожили, трое детей, семеро внуков, умерла. Ну, год я бабылем походила, а потом с Катей познакомился». Ловко он наличное свернул, но интересно узнать подробности. «Но Сашку все больше профессиональное волнует».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 Тогда, может быть, и улыбнется.